Они говорят, по дороге какая-то стрельба была, объяснил водитель. Ахмед убрал автомат. Какая стрельба? притворно удивился он, обращаясь к майору. Мы не слышали никакой стрельбы. У вас машина обгорела, обиделся майор. На востоке не прощали двух вещей — прямого оскорбления и когда человека считали за дурака. Майор, очевидно, решил, что Ахмед не слишком его уважает, если отрицает столь очевидный факт. Но сам Ахмед тоже знал традиции Восток. «Что вы, уважаемый?» — улыбнулся он, показывая крепкие молодые зубы. «Разве это называется обгорело?» «Просто у нас на базе был сильный пожар, и машина немного пострадала». «На какой базе?» — Грозно спросил майор. «Ваши документы». «Сейчас покажу», — кивнул Ахмед, взяв Грозного офицера за руку и отходя в ночную темноту. Видимо, первоначально предложенная сумма взятки в 100 долларов обидела майора и вновь стал громко требовать документы. Но вскоре его голос умолк. И к машине они вернулись, вполне довольные друг другом. «До свидания, уважаемый», — сказал на прощание Ахмед. «До свидания», — буркнул майор, потом, подумав немного, вдруг добавил. «У Касана стоит усиленный пост, проверяет все машины, досматривает груз. Мы знаем». Вежливо ответил Ахмед, усаживаясь в машину. Уже когда автомобиль тронулся, он грязно выругался. «Тысячу долларов взял, подлец!» Покачал он головой. «Совсем совести нету этих гаишников!» «Когда будем в мубарике?» спросил Цапов. «Завтра утром», — ответил Ахмед. «Еще нужно проехать Касан». «Майор говорит, что там усиленные посты, проверяют все автомобили. Нам придется свернуть с дороги и, переехав к Ашкадарью, выйти на противоположную сторону реки. «Там есть мосты?» — спросил усомнившийся Цапов. «Нет», — засмеялся Ахмед. «Но нам все равно нужно будет переехать на другую сторону. Там русло реки часто пересыхает, и можно будет проехать». Раздался звонок мобильного телефона. Ахмед вытащил телефон, поднес его к уху. «Слушаю», — сказал он по-узбекски. «Как у вас дела, Ахмед?» — узнал он голос Гаджи Султана. «Все в порядке. Скоро проедем Карши». Происшествий не было. «Один раз остановили, на мы откупились, как обычно. Русские с тобой». — спросил хозяин, имея в виду Цапова и его партнеров. — Да, конечно. — Как они тебя ведут? Ахмед покосился на Цапова. Тот не знал узбекского, но особенно много лучше не говорить, чтобы не раздражать партнеров. — Все нормально, — ответил Ахмед. — У них есть телефоны? — настойчиво спросил Гаджи Султан. — Только у главного, у остальных, кажется, нет. — Кажется или нет? — Я не знаю точно, но, по-моему, нет. — Проверь еще раз. В Бухаре волнуется. Они считают, что о движении вашего каравана знает слишком много людей. — Мы будем в Бухаре вовремя, — уверенно сказал Ахмед. — Я буду вас ждать там, — закончил говорить Гаджи Султан. Ахмед убрал телефон, обернулся к Цапову. Нас ждут завтра вечером в Бухаре, если доедем благополучно, проворчал Цапов и почти сразу же зазвонил его собственный телефон. «Как дела, Константин?» услышал он голос Афанасия Степановича. «Все в порядке», — ответил Цапов. «Как ваш караван «Идем на Бухару. В отличие от Ахмеда, он был в очень невыгодном положении, так как... Его напарник все понимал. «Как себя ведут местные?» «Неплохо». «Ничего подозрительного, настойчиво», — допрашивал Афанасий Степанович. Когда речь шла о таких деньгах, доверять нельзя было никому, даже своим компаньонам. «Какое все нормально», — дипломатично ответил Константин.